Эксмо детство. Хорошие книги для счастливого детства. Эрнест Дервильи. Приключения доисторического мальчика. Читает Владислав Андрейченко. Глава 1. На берегу реки Холодное, пасмурное и дождливое утро, на берегу огромной реки сидел маленький девятилетний мальчик. Могучий поток неудержимо мчался вперёд. В своих жёлтых волнах он уносил сбившиеся в кучи ветви и травы, вырванные с корнем деревья и громадные льдины, с вмёршими в них тяжёлыми камнями. Мальчик был один. Он сидел на корточках перед связкой только что нарезанного тростника. Его худенькое тело привыкло к холоду, он не обращал никакого внимания на ужасающий шум и грохот льдина. Отлоги и берега реки густо поросли высоким тростником, а немного дальше вздымались словно высокие белые стены, размытые рекою, обрывистые откосы меловых холмов. Цепь этих холмов терялась вдали, в туманном и голубоватом сумраке. Дремучие леса покрывали её. Недалеко от мальчика, на скате холма, чуть повыше того места, где река омывала холм, зияла точно громадная розинотая пасть, широкая чёрная дыра, которая вела в глубокую пещеру. Здесь 9 лет тому назад родился мальчик. Здесь же издревно ютились и предки его предков. Только через эту тёмную дыру входили и выходили суровые обитатели пещеры, через неё они получали воздух и свет, и из неё вырывался наружу дым очага, на котором днём и ночью старательно поддерживался огонь. У подножия зияющего отверстия лежали огромные камни. Они служили чем-то вроде лестницы. На пороге пещеры показался высокий сухощавый старик с загорелой морщинистой кожей. Его длинные седые волосы были приподняты и связаны пучком на темени. Его мигающие красные веки были воспалены от едкого дыма, вечно наполняющего пещеру. Старик поднял руку и прикрыв ладонью глаза под густыми нависшими бровями, взглянул по направлению к реке. Потом он крикнул. "Крек!" Этот хриплый отрывистый крик походил на крик испуганной хищной птицы. Крек означало Птицелов. Мальчик получил такое прозвище недаром. С самого детства он отличался необычайной ловкостью в ночной ловле птиц. Он захватывал их сонными в гнездах и с торжеством приносил в пещеру. Случалось за такие успехи его награждали за обедом изрядным куском сырого костного мозга, почётного блюда, приберегаемого обычно для старейшин и отцов семейства. Крек гордился своим прозвищем. Оно напоминало ему о ночных подвигах. Мальчик обернулся на крик, мгновенно вскочил с земли и, захватив связку камыша, побежал к старику. У каменной лестницы он положил свою ношу, поднял в знак почтения руки к албу и произнёс: "Я здесь старейший. Чего ты от меня желаешь?" "Дитя", ответил старик. "Все наши ушли ещё до зари в леса на охоту за оленями и широкорогими быками. Они вернутся только к вечеру, потому что, запомни это, дождь смывает следы животных, уничтожает их запах и уносит клочья шерсти, которые они оставляют на ветвях и корявых стволах деревьев. Охотникам придется много потрудиться, прежде чем они встретят добычу. Значит, до самого вечера мы можем заниматься своими делами. Оставь свой тростник. У нас довольно древков для стрел, но мало каменных наконечников, хороших резцов и ножей. Все они обточились, зазубрились и обломались. Что же ты повелишь мне делать, старейший? Вместе с братьями и со мной ты пойдёшь вдоль белых холмов. Мы запасёмся большими кремнями. Они часто попадаются у подножья береговых утёсов. Сегодня я открою тебе секрет, как их обтёсывать. Уже пора. Крек, ты вырос. Ты зелён, красив и достоин носить оружие, сделанное собственными руками. Обожди меня, я пойду за другими детьми. Слушаю и повинуюсь, ответил Крек, склоняясь перед стариком и с трудом сдерживая свою радость. Старик ушёл в пещеру, откуда внезапно раздались странные гортанные возгласы, похожие скорее на крики встревоженных молодых животных, чем на человеческие голоса. Старейка назвал Крека красивым, большим и сильным. Он, должно быть, хотел подбодрить мальчика, ведь на самом деле Крек был мал, даже очень мал, и очень худощав. Широкое лицо Крека было покрыто красным загаром. Над лбом торчали жидкие рыжие волосы, жирные, спутанные, засыпанные пеплом и всяким ссором. Он был не слишком красив, этот жалкий первобытный ребёнок. Но в его глазах светился живой ум, его движения были ловки и быстры. Он стремился поскорее двинуться в путь и нетерпеливо ударял широкой ступнёй с крупными пальцами о землю, а всей пятернёй сильно тянул себя за губы. Наконец, старик вышел из пещеры и стал спускаться по высоким каменным ступеням с проворством, удивительным для его преклонных лет. За ним шла целая орда мальчуганов-дикарей. Все они, как и Крэк, были чуть прикрыты от холода жалкими плащами из звериных шкур. Самый старший из них, Гель, ему уже минуло 15 лет. В ожидании того великого дня, когда охотники наконец возьмут его с собой на охоту, он успел прославиться как несравненный рыболов. Старейший научил его врезать из раковин острием кремневого осколка смертоносные крючки. При помощи самодельного гарпуна, зазубренным костяным наконечником, гель поражал даже громадных лососей. За ним шел рюк большого Если бы в то время, когда жил рюк, человек уже приучил собаку, а рюги непременно сказали бы: "У него собачий слух и нюх". Рюк по запаху узнавал, где в частом кустарнике созрели плоды, где показались из-под земли молодые грибы, с закрытыми глазами распознавал он деревья по шелесту их листьев. Старейший подал знак, и все двинулись в путь. Гель и Рюк гордо выступали впереди, а за ними серьёзно и молча следовали все остальные. Все маленькие спутники старика несли на спине корзины, грубо сплетённые из узких полосок древесной коры. Одни держали в руках короткую палицу с тяжёлой головкой, а другие копё с каменным наконечником, а третьи что-то вроде каменного молота. Они шли тихо, ступали легко и неслышно. Недаром старики постоянно твердили детям, что им надо привыкнуть двигаться бесшумно и осторожно, чтобы на охоте в лесу не спугнуть дичи и не попасть в когти диким зверям, не угодить в засаду к злым и коварным людям. Матери подошли к выходу из пещеры и с улыбкой смотрели вслед уходящим. Тут же стояли две девочки, стройные и высокие, Маб и он. Они с завистью смотрели вслед мальчикам. Только один, самый маленький представитель первобытного человечества, остался в дымной пещере. Он стоял на коленях около очага, где посреди огромной кучи пепла и потухших углей слабо потрескивал огонёк. Это был младший мальчик, Ожо. Ему было грустно. Время от времени он тихо вздыхал. Ему ужасно хотелось пойти со старейшим, но он сдерживал слёзы и мужественно исполнял свой долг. Сегодня его очередь поддерживать огонь от зари до ночи. Ожо гордился этим. Он знал, что огонь самая большая драгоценность в пещере. Если огонь погаснет, его ждёт страшное наказание. Поэтому едва мальчуган замечал, что пламя уменьшается и грозит потухнуть, он начинал быстро подбрасывать в костёр ветки смолистого дерева, чтобы вновь оживить огонь. И если порой глаза Ожа заволакивались слезами, то единственным виновником этих слёз был едкий дым костра. Скоро он и думать перестал о том, что делают теперь его братья. Другие заботы удручали маленького Ожа. Он был голоден, а ведь ему едва минуло шесть лет. Он думал о том, что если старейшины и отцы вернутся сегодня вечером из лесу с пустыми руками, то он получит на ужин всего-навсего два 3 жалких побега папоротника, поджаренных на углях.